глава первая: Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте 38 лет можно так сказать в соку кипел, но после таких слов прям как ожгло меня. с глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека, захотел от собаки кулебяки, а тут приколюшки и такие слова. Не имеете права елозить по чужой квартире. Я вам доверял и комнату не запирал, а вы с посторонними лицами ш а р и т ь Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага? И пошел. И даже не пьяный. Чисто золото у него там. А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал и накинулся. — За человека не считаете? — и то, и сё. А мы, напротив, с ним всегда очень о с т о р о ж н ы и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про моё занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нём, что я при ресторане. о т кривой-то, жилец-то наш, фамилия ему Ежов. а это мы его промежду собой звали, и ударил в этот пункт. По карманам гуляю. Чуть не зашиб я его за это слово. Но он очень хитрый и моментально, заперся на ключ, потом записку написал и переслал мне через лушу мою супругу. Что от огорчения это он и не устройство, и предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил. Только бы очистил квартиру, потому прям даже страшный по своим поступкам. И на г л а з а т всегда боялся показаться, все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово. И часто он потом мне все замечание делал. «Видите, папаша...» Всякий негодяй может ткнуть пальцем. А я смолчу и думаю себе. Молод еще и не п о н и м а ю т всей глубины жизни. А вот как пооботрется да приглядится к людям, д р у г о й заговорит. А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать. Очень обидно. Ну, лакей, официант... А что ж из того, что по назначению судьбы я лакей? И потом, я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ швейцарам строгий дан наказ. А все больше люди обстоятельные бывают — Генералы, и капиталисты и самые образованные люди, профессора там, и вообще коммерсанты, и аристократы. Самая тонкая и высокая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба. И надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого неудовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно, как сквозь огонь пропускают. Как все равно, в какой университет. Чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое, и без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими-подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием, и глядеть так, как бы нет тебя вовсе, а ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не л а к е я а как все равно м е т р д'отель». из второклассного ресторана. «Ты, — говорит, — исполняешь бесполезное и низкое ремесло. Кланяешься всякому прохвосту и хаму, пятки им лижешь за полтинники. А? Упрекал меня за полтинники. А ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал за все, и за поклоны, и за услужение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное». И брюки на нем шились за эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые он учил, и сапоги, и все. Вот что значит, что он ничего-то не знал из жизни. Посмотрел бы он, как кланяются и л е ж у т пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений, и от всего повидал. Как раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия. господина министра. И я с прочими номерами был приставлен к комплекту. Сам собственными глазами видел, как один важный господин с орденами по всей груди со всей скоростью юркнули головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорее, моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело по полу и л о з и т ь за платками. Поглядел бы вот тогда, Колюшка, а то лакей. я т натурально выполняю свое дело, и если подаю спички, так подаю по уставу службы, а не сверхкомплект. Я, как начал свою специальность, с мальчишек еще, так при ней и остался. а н е как другие даже очень замечательные господа. сегодня поглядишь он орлом смотрит во главе стола сидит шлос гапесберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подает на разговор и в бокальчик гукает что не разберешь а другой раз усмотришь его в такой компании что и голосок то у него сладенький и тонкий и сидит тон -то с краешку И голову держит, как цапля, на стороже, и всей э т о ф и г у р ы играет по одному направлению. Видали! И обличьем я не хуже других. Даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степановичем. Наши все смеялись. Оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак шит поровнее материалец получше. Ну, живот у них, правда, значительней. И пущена толщенная золотая цепь, а тоже л ы с е н к а и вообще в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. А если их пробрить, да нацепить на бортик номер, очень бы хорошо сошли за место меня. И у меня бумажник, но только разница больше в н у т р е н н я У них бумажник, конечно, вздут». и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки. А у меня бумажник сплющен, и никаких колеров не имеется, а за место вексельков вот уже три недели лежат две визитные карточки судебного кандидата Переклылова на 12 рублей по случаю забытых дома денег и господина Зацепского театрального певца с коронкой на 9 рублей по тому же поводу. Вот уже они три недели не являются и думают не платить. Но это подожди, мадам. Таких господ и у нас немало. И если бы платить за всех забывающих, так не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю. Есть некоторые без средств, а любят пустить пыль в глаза и п ы ж и т с я на перворазрядный ресторан, особенно когда с особыми из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особливо при требовательности избалованных особ женского пола. Ну и не рассчитают паров. И нехорошо даже смотреть, как конфузятся, и просматривают в волнении счет, и как бы для проверки вызывают в коридор, даже с дрожью в голосе, потому стыдно им перед особами. «Ну, на страх и риск и принимаешь карточки». И выгодно бывает, когда в благодарность прибавит рубрика 2. Это ни для кого не вредно, а даже полезно и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степанович, когда з а в т р а к у е т с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь два дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с третьим по случаю торгов. А потом с ними ведут дружбу, Василий Васильевич, Кошеротов, первой помощи человек, как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент ы получить пользу. А совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре. Особливо обожают послушниц, и достигают по своему влиянию и жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков, будто некоторые очень шикарные дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да, что значит деньги? А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние ввиду гниения зубов. Ну, конечно, жизнь меня тронула, я несколько облез, но... не е ж е г у л я с т и в лице представительность, и даже баки в нарушение порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера б р и т ы но когда директор «Штросс» нашего ресторана изволили меня усмотреть, как я служил им, у них лошади отменные на бегах и две л ю б о в н и ц то потребовали м е т р у д о т е л я и наказали. Оставить с баками. Игнатий Елисеевич, живот... Спрятал и с п о ч т е н и я и изогнулся. «Слушаюсь». Некоторые одобряют, чтобы представительность. «Вот, пусть для примера остается». Так специально для меня и распорядились. А Игнатий Елисеевич даже строго-настрого наказал. И отнюдь не смей сбрить. «Это тебе прямо счастье!» «Ну, о счастье!» «Конечно, виду больше, и стесняются полтинник дать». но мешает при нашем деле. «Вообще вид у меня очень приличный и даже дипломатический», — так бывало в шутку выражал Кирилл Саверьяныч. «Кирилл Саверьяныч! Ах, каким я его признавал! И как он совсем испрокудился в моих глазах!» «Прокудить, простонародное, делать шалости, проказничать». Какой это был человек! Ежели бы непростое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего. А у него и теперь парикмахерское заведение и торгует духами, очень умственный человек. И писал даже про жизнь в тетрадь. Много он утешал меня в скорбях жизни. И спорил с Колюшкой всякими умными словами. И доказывал суть. Ты, Яков Сафроныч, облегчаешь принятие пищи, а я привожу в порядок физиономию. И это не мы выдумали, а пошло от жизни. Золотой был человек. И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прям нельзя поверить, что это я самый и что меня случалось иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете. а раз А ведь я в с е т а к и человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда 70-то и 80 рублей, и понимаю точность приличия и обращения даже с высшими лицами, и потом у меня сын был в реальном училище, и дочь моя Наташа получила курс образования в гимназии И вот при всем таком обиходе иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать, такие тонкие по обращению и поступкам и говорят на разных языках, к а к деликатно кушают осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул у р о н и т и тогда извиняются, а вот иногда... И вот такой-то вежливый господин в мундире, на груди круглый знак, Сидевший рядом с дамой, в большущей шляпе с перьями, и дам-то я знал, из какого она происхождения. Когда я краем рыбьего блюда задел по тесноте их друг к дружке за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал виноваться, к тому же, что я могу сказать? Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить и благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл с а в е р ь я н о в и ч по шустроте и оборотливости ума своего обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей, но все-таки это нехорошо. Он даже говорил про книгу... в которой один ученый написал, что всякий труд честен и благороден, и словами человека заморать нельзя. Но я-то это и без книги знаю. И все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как неиспытано на собственной персоне. Ему хорошо, как у него заведение. И если его кто-болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал. И уже не попадешь в первоклассный ресторан, потому сейчас по всем ресторанам раззвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его нигде болваном не обзывают. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за своя, то и за чужой, целковый барина над тобой корчит. Так другое бы сказал. По книгам-то все гладко. А вот как Агафь Марковна п о р а с к а ж е т про инженера? так и выходит на поверку. «Ужинали у нас у ч е н ы е т е эти. Одного лысенького поздравляли за книгу, а посуды наколотили на десять целковых. Они понимают того, с кого за стекло вычитает метро Дудель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться». Они по раздражению руки в горячем разговоре, бокальчик о бокальчик кокнут, а у тебя из кармана ц е л к о в ы й выхватили. Это ни под какую науку не подведешь. Поглядишь, как Антон Степанович деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает. Так вот и думается, за какой такой подвиг ему все сие не спослано, и дома, и капиталы, и все, и нельзя понять. И потом его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда. Как был ежегодный обед правления господ-фабрикантов, у которых Антон Степанович дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты и даже всесветный миллионер Гущин. И за веселым обедом, сам слышал, этот самый господин Гущин хлопнет Антон Степанович по л я ш к и и вытянет, «Да уж и жулик ты, золотая голова!» И все очень смеялись, и Антон Степанович подмигивал и хвастал, что не на лбу их гвозди гнуть. А как прибыли потом француженки на десерт, так одна попробовала тоже господину Гущину потрафить, и тоже Антон Степановича жуликом, а в ней все выходило «зулик». Так погоди, очень из себя господин Глотанов вышли и в нетрезвом виде, конечно, крикнули «Всякая такая тоже!» Очень резкое слово произнесли и употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к нашему ресторану осталось без последствий. х А у девицы все платье зернистой к р о й забрызгали, целый жбан перевернули. Всего бывало. Смотришь на все это, смотришь, а, несчастные творения Бога и Творца! Сколько перевидел я их, а ведь чистые и невинные были. И вот соблазнены и отданы на уличное терзание, и никакого внимания. Придешь, бывало, домой, помолишься Богу и ляжешь, а за стенкой — н а т а ш Тихо так дышит, и раздумаешься, что ожидает ее в жизни. Ей не останется от нас купонов и разных билетов выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы в доме, коих я тогда квартировал.